глава 23. Вот так и вышло, что Крон входит в мои сны раз в неделю. Они долго спорили по этому поводу. Шридан хотел разрешить лишь раз в месяц, но Крон упирал на то, что мне нужны рефлексы, чтобы я могла летать. Жизнь непредсказуема, и неизвестно, когда может пригодиться это умение. Однажды это спасло мне и Шеру жизнь. Как бы меня не тревожил Крон, но раз в неделю его можно потерпеть хотя он тот еще жук, норовит вклиниваться в мои грезы гораздо чаще. Однажды, когда на него что-то нашло, и он опять попытался приставать ко мне, я испугалась и позвала Шеридана. Каково же было мое удивление и потрясение крона когда мне удалось затащить мужа в сон. Правда, произошел маленький казус. Засыпали мы обнаженными, и он предстал нам в таком виде. «Да». Отойдя от шока, я мысленно добавила ему одежду. После этого появилась хоть какая-то защита от Крона. Поначалу Шер присутствовал на всех наших полетах, но я видела, что подспудно это его гнетет. Кому приятно наблюдать с земли, как его жена летает с другим? Да и мне приходилось постоянно следить, чтобы они не сцепились. Со временем Крон начал отрабатывать со мной владение холодным оружием в воздухе, Я даже не поняла, как получилось, когда ради интереса Крон с Шером затеяли между собой бой на мечах. Вот только очень быстро он перерос в открытое противостояние. Видно, слишком много накопилось у них претензий к друг другу, и я думала, что посидею, наблюдая за ними. Поэтому стала звать его лишь тогда, когда Крон срывался, и ситуация между нами накалялась. Мне был необходим амулет, чтобы не допускать его в мои сны и самой решать, когда ему приходить. Еще я очень ждала встречи с Вестой. Крун постоянно давил на меня, дескать, я его к Яре и истинная спутница. Мне было необходимо, чтобы богиня прояснила ситуацию. Вот поэтому я с такой надеждой всматривалась в приближающийся берег. Из порта мы через портал перенеслись ко дворцу, в парке которого произошла моя встреча с Асей. Я ее узнала с первого взгляда. Хотите спросить, как мне это удалось, если я не видела Асю ни разу в жизни? А кто еще может рассекать в спортивных штанах и кроссовках в этом мире? Наш человек. И собачки вокруг нее велись интересные. Это к размерам с пони. То ли порода такая, то ли оборотни. Да, хорошо, что прибыли мы утром. Встреча вышла незабываемая. Не знаю, что там по протоколу, но я чувствовала себя человеком, встретившим в чужой стране соотечественника. Весь ее внешний вид был таким знакомым, что меня пронзило острое чувство ностальгии. Обычная земная девчонка бегает по парку, что в этом такого? Только к этому прилагается дворец, собаки неизвестной породы и все сказочные реалии. Мы бросились обниматься, повергнув в шок всех окружающих, но нам было плевать. Для меня она была ниточкой из земли, подтверждающая, что я не сошла с ума, и мой мир где-то существует. Вы рано. Мы вас немного позже ждали. Попутный ветер. Ася!» — она с улыбкой протянула мне руку. «Рая!» — пожалуй я ее. «Но здесь Рия или Ауэрия». Я закатила глаза при последнем имечке, и мы рассмеялись. «Познакомьтесь, это Шеридан, мой муж!» — представила я благоверного. «Приятно познакомиться, ваше высочество», — произнес тот, целуя ей пальцы. При произнесении титула Ася смешливо фыркнула, показывая свое отношение к этому. «Мне она все больше и больше нравилась». «Ваши комнаты готовы, а я переоденусь и обязательно к вам зайду», — произнесла она. Поговорить хотелось ужасно, но слишком много лишних глаз наблюдала за нашей встречей. К сожалению, нормально побеседовать в этот день нам так и не удалось. Официальная встреча, знакомство, бал в нашу честь. Да, мы говорили, но о мелочах. Познакомились мы с мужем Аси, наследным плинцем Дорианом. И без слов было ясно, что эти двое влюблены друг в друга. Между прочим, я себе вампиров совсем не так представляла. А тут они спокойно чувствуют себя днем, кушают обычную пищу. Полный разрыв шаблонов, да. К счастью, Ася нашла выход и на следующий день пригласила меня к себе в поместье. Шеридан был занят с его величеством обсуждением дел, заключением мирных и торговых договоров. Дориан доставил нас порталом и удалился, обещая вернуться вечером. Наконец мы остались одни и в неформальной обстановке. Взяв покрывало, мы отправились к озеру, устроили пикник. Растянувшись с бокалами вина, мы посмотрели друг на друга в немом вопросе, кто первый начинает. «Давай ты», — решила я. «Ты же раньше здесь появилась». «Ответь сперва на один вопрос», тут же остановила я ее. «Ты в своем теле здесь оказалась?» Ася бросила на меня потрясенный взгляд и кивнула. На несколько часов я выпала из реальности. Моя история по сравнению с ее приключениями казалось ужасно скучной. Разве можно сравнивать? Эта девчонка умудрилась подружиться с Вестой, стать принцессой драконов, выйти замуж за принца, обзавестись очень интересными друзьями и при этом путешествует между мирами, участь на земле, на ветеринара. Ах да, Веста встречается с ее братом. Я хохотала при описании их встречи с Дорианом и его знакомства с ее родителями восторгалась тем, что она организовала помощь детям. Я тут же спросила себя, а что я знаю о том, как обстоят подобные дела у нас? То-то же Ася вызывала искреннее восхищение. «Слушай, научи своему коронному удару», смеясь попросила я, «буду на Ирлинге отрабатывать». «Рассказывай», — потребовала она, и я выложила свою историю как на духу. При первом же упоминании о крыльях Ася состроила забавную мордашку и выдохнула. «Покажи!» «Разве можно было ей отказать?» Мысленный приказ, и я выпустила крылья. Второй раз было легко. Может, теперь я просто знала, что это возможно?» Ася зачарованно рассматривала прозрачные крылья, потом попросила полетать, затем покатать. Она хохотала и отчаянно визжала, когда я подхватила ее, и мы сделали круг над озером. «Почему визжала?» Увы, я не рассчитала сил, и в конце мы чуть не искупались. «Как же я тебе завидую!» выдохнула она, когда нам все же удалось дотянуть до берега, и мы опять уселись на покрывали. «У тебя потрясающие крылья!» «Ага, вот только к ним в нагрузку идет настырный Ирлинг», хмыкнула я. «А ты чувствуешь его?» Он говорил, что со временем мы сможем ментально общаться. При этих словах Ася посерьезнела и встревоженно взглянула на меня. «А ты чувствуешь его эмоции?» «Нет», — немного растерянно ответила я. «А Шеридана?» Я отрицательно покачала головой. «Надо спросить у Весты, может, у вас все по-другому?» Задумчиво проговорила она. «Зато я смогла затащить Шера в свой сон». Мы посмеялись, когда я описала, в каком виде он там появился и какое лицо при этом было у Крона. ася «Мне надо встретиться с Вестой», — перешла к делу я. Столько вопросов накопилось, что только она может ответить. «Давай я сейчас ее позову», — предложила хозяйка. «Подожди», — удержала я ее. Пришлось быстро описать нашу встречу. В общем, подготовила ее к тому, что у нас с Вестой дружба как-то не задалась. «Давай тогда лучше устроим к вечеру девишник У меня бутылка хорошего вина от драконов завалялась», — подмигнула она мне. Будем ваши отношения налаживать. У меня отлегло от сердца. Я была уверена, что Ася мне поможет. Мысли перескочили на мою сестру. Вот как она там? И что с моим телом? Лежу в коме или в него вселилась ауэрия? Ася уловила изменение моего настроения и пришлось озвучить свои опасения. Я могу аккуратно узнать, как там обстоят дела. — предложила она. — Но, надеюсь, нам сегодня Веста сама расскажет. То-то она пропадает на земле последнее время. Кстати, спасибо за помощь Мурани. — Как она? — Передает тебе привет. Все наладилось. да и команда удалось вытащить из передряги. Ариан применил свое влияние на родителей Торренса. Так что с этой стороны им опасность больше не грозит. Дальше мы просто болтали. Я спросила, может ли Ася доставить земли разные мелочи, которые так облегчают жизнь, начиная от косметики и заканчивая средствами гигиены. Ася рассмеялась и сказала, что у нее здесь есть запасы, и она поделится. «Я чувствую себя контрабандисткой», — веселилась она. У меня было чувство, что мы с Асей знакомы лет сто, не меньше. С ней было очень легко, а ее обаяние и непосредственность подкупали. Мы болтали, как две девчонки, и чувствовала я себя на столько лет, насколько выглядела. «Тебя не смущает, что на самом деле мне уже тридцать?» — решила уточнить я. «Все же дома у нас бы так поболтать не получилось. Разница поколений, что ли?» Ася бросила на меня насмешливый взгляд. «Знаешь, здесь все долгожители, а по внешнему виду не скажешь, так что я перестала обращать на это внимание». Стараюсь видеть самого человека, не задумываясь про его возраст. Вот вести триста лет, и это не мешает нам дружить. Меня поразил возраст богини, ведь она выглядела не старше Аси. Потом я вспомнила того же Крона. Внешне он даже младше Шеридана, да вот только глаза очень старые. «Думаю, ты и сама привыкнешь к этому». «Например, Риану сто двадцать лет, представляешь? А теперь, когда мы связали наши жизни, и я сама буду жить так же долго, как и он», — продолжила она. «А сколько лет Шеридану?» Видя мой растерянный взгляд, она рассмеялась. «Действительно, быть замужем за мужчиной, связать свою жизнь и ни разу не спросить, сколько ему лет? Это я дала маху конечно. Мне как-то не до этого было, — смутилась я. Надо же, самым главным не поинтересовалась». Вот только Крон говорил, что из-за возникшей между нами связи он теперь не даст мне уйти вслед за Шериданом, если что. Опять наш разговор свернул к крылатому. Хотела бы выкинуть из головы, да не получается. Тяжело с ним. Как ты к нему относишься?» С сочувствием спросила Ася. «Он самый невыносимый и раздражающий меня человек из всех, кого я знала», призналась я. «Больше похоже на зарождение чувств». Осторожно, предположила она. Меня Риан тоже бесил поначалу, вот только сама не поняла, как он стал для меня самым дорогим существом на свете. «Здесь другое», — покачала я головой. Когда я впервые увидела Шеридана, то поняла, что это самый потрясающий мужчина из всех, кого я знала. Представь мою радость, когда мне сказали, что это мой муж. Когда я смотрю на него, то на душе становится теплее. Он слышит меня прислушивается к моему мнению. Я восхищаюсь не только его красотой, но и душевными качествами. Когда я в его руках, то чувствую себя на своем месте. С Кроном же я чувствую опасность, тревогу. Сколько бы он ни помогал мне, ни капли доверия не испытываю. И что бы я ему ни говорила, он не слышит меня. Я не могу с ним долго оставаться, так как он выводит меня из себя. Он твердит, что я его Кьяре. Но я не ощущаю этого, не желая его прикосновений и встреч с ним, попыталась я передать свои чувства. «Я понимаю тебя», — тихо произнесла Ася. Похоже, она вспомнила хранителя. Да уж, подруги по несчастью. Хорошо, хоть Веста тому суженую нашла. Может, и Крон осчастливит. «Попросим Весту найти его половинку», — сказала Ася, вторим моим мыслям. Нет, я уже люблю эту девчонку. Как жаль, что мы так далеко живем. Хотела бы я иметь такую подругу рядом. Мы еще долго болтали, делясь разными забавными ситуациями, затем перебрались в дом и расположились в комнатах хаси Она достала бутылку вина с бокалами и бросила взгляд на меня. готова С замиранием сердца я кивнула, и она позвала. Веста. Сначала ничего не происходило, и я уже решила, будто нас проигнорируют или не слышат. Как в комнате появилась веста. «Ты!» — нахмурилась она, увидев меня, и бросила взгляд на Асю, требуя объяснений. «Проходи. Мы тут решили за дружбу выпить», — как ни в чем не бывало, произнесла Ася, разливая по бокалам вино, и всучила один вести, а второй мне. «Наше знакомство трудно назвать дружеским». Тряхнула шикарными локонами блондинка. «Дорогая, неизвестно, чтобы я тебе в первую встречу наговорила, не будь так пьяна!» Рассмеялась Ася, пытаясь разрядить обстановку. «Давайте за встречу девочки!» Ася подошла к вести, кивнув мне, чтобы и я подтягивалась. Веста с опаской покосилась на меня. «Но уж нет, я не собиралась на нее набрасываться! Да я ей завстречу с Шером!» по гроб жизни обязана. Через полчаса мы уже со всеми удобствами расположились на кровати королевских размеров и в красках расписывали Асе нашу потасовку. Я вспоминала, с каким остервенением хотела прорядить шевелюру, белокурой стерви, ничуть не веря в ее божественность. А Веста тяжко вздыхала о неблагодарности некоторых и о том, как вредно помогать людям. Ася ухахатывалась. «Веста, не пойми меня неправильно, я тебе очень благодарна за встречу с Шириданом, но почему ты решила свести нас? и Ведь не только я, но и Шера тебе ничего не знала и не слышал». Ася тоже с любопытством посмотрела на Весту. «Это была просьба хранителей», — ошарашила она нас. Кажется, Ася сразу поняла, о чем речь, а вот в моей голове не укладывалось, зачем это тем понадобилось. Не стесняясь, я спросила Весту. Твой Шеридан подмял под себя очень большую территорию. Прогнозы на будущее показали большую вероятность, что он на этом не остановится, и, получив выход к морю, продолжит в том же духе, втягивая всех в войну и внося хаос. Оракул предсказал такое развитие событий. На прямое хранители не вмешиваются, и им нужно было средство давления на него. Действительно, что может быть лучше угрозы забрать любимую? медленно произнесла я. И их ни в чем не обвинишь, так как вместо меня вернулась бы Ауэрия. Я поражалась коварству хранителей, и ведь не подкопаешься. Только Шеридан знал бы разницу между нами. А что с моим настоящим телом? В нем Ауэрия, подтвердила мои подозрения Веста. И как она? счастливым скоро выходит замуж. «Что обалдела я? Рассказывай!» «Ты поэтому так долго на земле была?» — догадалась Ася. «Ну да, не могла же я бросить девочку там одну. Надо было помочь ей адаптироваться». «Значит, меня бросить можно было», — вздохнула я, но потом сама себя одернула. Наша первая встреча с Вестой действительно не задалась, да и, судя по характеру Ауэрии, принцессе помощь нужна была намного больше, чем мне». «Как она? А как сестра все перенесла, она знает?» «Не знает», — ответила на последний вопрос Веста. «Когда она обнаружила Ауэрию в твоем теле, то решила, что у тебя временное помешательство из-за удара по голове вызвало врачей. Тебя положили в больницу и чуть не упекли в сумасшедший дом. Я уже хотела вмешаться, но сестра встала за тебя горой и забрала под свою ответственность». Она тебя очень любит и приложила все силы, чтобы помочь. Да и я с Ауэрией потолковала, объясняя, как себя вести. А за кого она замуж выходит? Я тут переживаю за тело Ауэрии, а она времени зря не теряет, находясь в моем. А еще скромная девочка. Чувства я при этом испытывала смешанные. Все же родное тело. Да. За врача. Ауэрия покорила его с первого взгляда. Надеюсь, не психиатра? Нервно хохотнула я. Заведующего отделением, вдовец 36 лет, имеет семилетнего сына. Не беспокойся за нее, она впервые в жизни чувствует, что обрела настоящую семью. Неудивительно, если вспомнить Эгнуса. Действительно, бедная девочка. От новостей голова шла кругом. «Веста, вот скажи, если ты меня перенесла к Шеридану, значит, мы с ним истинная пара?» Она кивнула, не понимая, к чему я веду. «Тогда как ты объяснишь это?» Легким усилием я высвободила крылья и взмахнула ими, подняв волну воздуха, что взметнуло волосы девушек. Веста вдруг начала ругаться, упоминая незлым тихим словом птиц разных видов. «Рассказывай!» — в свою очередь потребовала она. Убрав крылья, я начала выкладывать все о кроне, о богине и слушала, и не слушала, уйдя в свои мысли как будто к чему-то прислушивалась. Когда я закончила, повисло молчание. Его нарушила Ася. «Веста, с этим можно что-то сделать? Может, ты его истинную пару найдешь?» — осторожно спросила она, озвучив мое тайное желание. «Не получится», — отмерла Веста. «Она действительно его к Яре». «Что?» — вырвалось у нас с Асей в унисон. «Как это возможно?» — спросила Ася. «Не буду», — заявила я. Веста с сочувствием посмотрела на меня. Ох, от этого взгляда я вся напряглась. Цирбис, недовольный моим вмешательством, решил показать свою власть. Он дал тебе крылья, благословляя ваш союз с Кроном. Этим он хотел щелкнуть меня по носу, показывая, что окончательное решение за ним. Но при тут Цирбис, если я жена Кентавра? «Барри дерутся, а у холопов чубы трещат», — произнесла я известную поговорку. «Ведь получается, хранители там свое самолюбие тешат, а мы расплачиваемся, став заложниками ситуации». «Веста, но ведь можно что-нибудь придумать», — воскликнула Ася. «Как же так? Какая к Яре, когда она другого любит?» Привязка с кроном началась и частично блокирует привязку с кентавром. Я пока не понимаю, что здесь можно сделать. О какой привязке вы говорите, не могла понять я. Ася с Вестой переглянулись и заговорила Ася. Например, как истинная пара Риана, я могу мысленно с ним общаться и чувствовать его эмоции. Так вот о чем говорил Крон. Значит, он не врал, когда настаивал, что скоро сможет нашептывать мне даже днем. Крон начал входить в мои сны, но я смогла призвать в эти сны и Шеридана но я не чувствую эмоций и мыслей, ни того, ни другого. Из-за крона происходит частичная блокировка. Со временем между вами с Шериданом сформировалась бы такая связь. А сейчас? Все непредсказуемо, вздохнула Веста. Веста, вся эта неразбериха из-за хранителей. В чем рая виновата? Ее выдернули из родного мира, а теперь еще одного мужчину навязывают. Ты права. Надо встретиться с хранителями и поставить их в известность. С этими словами Веста растворилась в воздухе. Я же залпом выпила вино и протянула Асе бокал за добавкой. Эх, я так надеялась, что Веста взмахнет волшебной палочкой и все проблемы решатся. Они же нарастали, как снежный ком. К тому моменту, когда появились Дориан и Шеридан, Я лежала пьяная в зюзе на коленях уаси и жаловалась на жизнь. Она же гладила меня по голове и повторяла, что все будет хорошо. Я не верила, но ее убежденность была приятна. Что случилось? С тревогой потребовал ответа Шеридан. В таком состоянии он меня еще не видел. Дориан же обменивался молчаливыми взглядами с Асей. Сейчас я понимала, что они общаются мысленно. «Ась, расскажи!» — попросила я, так как сама была не в том состоянии, чтобы связано говорить. «Давай лучше ты сама. Завтра!» — попыталась образумить меня подруга, намекая на деликатность темы. «Думаешь, он выдержит до завтра?» — усомнилась я, бросив скептический взгляд на Шеридана. «Мы уже свои люди, рассказывай!» — махнула рукой я. «Лучше сейчас!» — мрачно произнес Шеридан, подтверждая мои слова. Он появился в хорошем настроении. Сейчас же в глазах поселилось беспокойство. Ася ввела его в курс дела. Шеридан и Риан выругались одновременно. Ася с мужем обменялись понимающими взглядами. Такая ситуация была им близка. Они на собственной шкуре это пережили. Вот только хранитель их больше не беспокоил. А мне что с кроном делать? Я же мужа люблю. Надо связаться с Коулом подала голос Ася. «Может, он что-нибудь посоветует или хоть хранителей прижмет. В прошлый раз у него это хорошо получилось». «А кто это?» подняла я на нее глаза. Несмотря на присутствие мужчин, перемещаться с ее колен мне никуда не хотелось. «Архимаг и наш друг», пояснила она. «Я поговорю с ним». «Думаю, твое присутствие на сегодняшнем балу отменяется», произнес Шеридан, подходя к Асе и беря меня на руки. «Я покажу ваши комнаты», — произнес Риан. «Ничего. Скажем, что супруга почувствовала недомогание из-за перемены климата». Я глупо захихикала. Ведь когда-то Крон воспользовался именно такой отговоркой, чтобы тайно меня посетить. Когда мы остались наедине, я прижалась к Шеридану, будто именно сейчас его должны были у меня отобрать. Словно почувствовав мою тревогу, он произнес. Я тебя никому не отдам. «Шер, ты понимаешь, что хранители решили шантажировать тебя мною?» — вопрошал я. «Теперь можешь оставить все мечты о завоеваниях». Шеридан горько рассмеялся и прижал меня к себе. «Рия, зачем мне новые земли, если со мной не будет тебя? Тем более тебе самой не нравились эти планы», — напомнил он. «Ничего, мы пойдем другим путем». «Займёмся укреплением империи для наших детей». Такие слова согрели душу, и я прильнула к мужу. «Какой же он у меня замечательный!» Я боялась, что условия хранителей вызовет у него ярость, а он воспринял всё спокойно. «Ты не злишься?» — спросила на всякий случай я. «Рия, я благодарен судьбе за встречу с тобой». Мне страшно подумать, какой бы стала моя жизнь без тебя. Успокоенная его словами, я расслабилась и как будто покачивалась на легких волнах. Да уж, набралась я сегодня знатно. Я буду с тобой, пока ты не уснешь. Мне надо будет вернуться во дворец, чтобы не пропустить бал в честь подписания договоров между нашими государствами, напомнил он. Постараюсь вернуться как можно скорее. Эти слова я слушала в полудрёме, уплывая в сон.